Эпилог. «Я никогда не умру», — Рудольф Нуреев. «Мифы не умирают никогда». Нуреев, даже уйдя из жизни, заставлял говорить о себе. Он остался верен себе и после смерти, вызывая полемику. При жизни он никогда не произносил слово «спит», а после смерти заставил всех говорить об этой болезни. 18 января 1993 года авторитетный американский еженедельник Ньюс Уик поместил на обложке большое фото танцовщика под заголовком «Спит и искусство. Потерянное поколение». Рудольф Нуреев, 1938-1993. Далее следовало девять страниц текста, и речь шла не только об умершем танцовщике. По мнению Ньюс Артист, умирающий от СПИДа, — это не просто трагический конец жизни. Это также и огромная потеря для искусства, учитывая молодой возраст жертв. Сколько картин никогда не будет выставлено в галереях, сколько книг никогда не будет написано, поскольку СПИД выкашивает артистический мир, пора бы уже констатировать, что он уничтожает культуру, как огонь, пожирающий леса. «Танец», — пишет далее Ньюсвик, — «заплатил СПИДу огромную дань». Так, среди 94 известных деятелей искусства, актеров, художников, певцов, продюсеров и так далее, умерших на начало 1993 года весьма ощутимой кажется потеря 18 известных танцовщиков. и этот список далеко не исчерпывающий. Этот же еженедельник открыл полемику по вопросу: стоит ли замалчивать болезнь? носителем вируса. Пол Монетт, американский писатель, сам ВИЧ-инфицированный, не жевал, слова, когда заявил следующее, «Я считаю Нуреева небольшим героем, а трусом. Мне неважно что он был великим танцовщиком. По моему мнению, это был его долг по отношению к гей-сообществу использовать свою популярность, чтобы бороться с невежеством». Подобное мнение, пусть даже и несколько сглаженное, в настоящее время выражает французский борец со СПИДом Дидье Лестрат. Его молчание меня разочаровало, потому что у Рудольфа были все козыри в руках, чтобы разрушить культ таинственности, окружающий СПИД. Нуреев был символической фигурой для гей-сообщества, которое в ту эпоху имело огромную потребность в герое. Но, с другой стороны, он почти все сказал, появившись на публике в «Парижской опере» за три месяца до кончины. Выйти на сцену приветствовать публику в таком состоянии — это было своеобразное предупреждение всему миру. По мнению Джекки Фуджерейх, Нуреев пошел до конца возможного в то время, в 1960-е 70-е годы. Звезды гомосексуалисты Голливуда даже женились, чтобы отвлечь от себя внимание. А Нуреев просто хранил молчание. В этом смысле он не был ни первопроходцем, ни ретроградом. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что молчание Нуреева надо понимать в контексте времени. В те годы инфицированным и не только больным СПИДом въезд на территорию США был запрещен. Отсутствие болезни подтверждалось в таможенной декларации. Если бы Нуреев публично объявил о своей болезни, он бы стал персоной Нонграта. Второе чего он смертельно боялся стать танцовщиком с педоносом, на которого будут приходить посмотреть державы, далекие от искусства помыслы. Неприятную обязанность официально сообщить о болезни Нуреева взял на себя Мишель Канези. 15 января 1993 года на страницах газеты Фигаро личный врач Рудольфа подтвердил, что его пациент был вирусоносителем и скончался вследствие СПИДа. В интервью Рене Сервену он подробнейшим образом изложил все методики лечения, перепробованные за несколько лет. Казалось бы, доктор Канези обязан был сохранять врачебную тайну, но он и сохранял ее до самой смерти танцовщика, и лишь когда тело было предано земле, он сказал, «Я пошел на этот шаг, потому что нет ничего постыдного в его болезни». Кроме того, эта информация может быть полезной всем анонимным пациентам. Рудольф прожил с вирусом 13-14 лет благодаря своему боевому духу, и надо, чтобы об этом знали. Рудольф не хотел, чтобы обсуждали его болезнь, пока он жив, из-за профессиональных причин, из боязни, что мир перед ним снова закроется. Но еще меньше он хотел, чтобы его имя утонуло в забвении. Чтобы избежать этого, он создал фонды в пользу танца и медицинских исследований. В своем интервью доктор Канези упомянул о фондах Нуреева. После смерти танцовщика им пришлось выдержать жесткие юридические баталии. Управлением огромного наследия Нуреева отныне занималась созданная в 1975 году организация Belly Promotion Foundation, BPF. Штаб-квартира этой организации находилась в Вадуце, Лихтенштейн. Юристы Belly Promotion Foundation отслеживали соблюдение авторских прав Нуреева-хореографа. Но это была лишь одна сторона их работы, причем не самая сложная. Нуреев оставил громадное состояние в виде недвижимости, биржевых портфелей, произведений искусства, личных вещей самого разнообразного назначения — которые отныне приобрели огромную ценность, потому что принадлежали звезде. И всеми этими вещами надо было как-то распорядиться. В апреле 1992 года, зная о том, что конец близится, Нуреев согласился на создание еще одного фонда — Рудольф Нуреев dance foundation РНДФ, расположенного в Чикаго. Фондом управлял Барри Вайнштейн, его адвокат на протяжении 20 лет и специалист по налогообложению. РНДФ имел целью принять в собственность все имущество Нуреева, находившееся в Соединенных Штатах, продать его и употребить вырученные средства на пользу танца, а также на увековечивание памяти самого танцовщика. Очень скоро оба фонда решили продать квартиры Рудольфа и выставить на аукцион все остальное. Торги на европейское имущество проходили в Лондоне, а на американской – в Нью-Йорке. Продажами имущества знаменитости обычно занимается аукцион Сотбис, но в данном случае инициативу перехватил Кристис. Чтобы подтолкнуть продажи, Кристис пообещал выделить большие средства для организации – передвижной выставке, посвященной Нурееву. Кроме того, планировалась публикация каталога в роскошном исполнении. Опись началась очень быстро, через неделю после смерти Нуреева, вспоминал Бертран Дювиньо, в те годы вице-президент Кристис Франс. Что меня поразило? Когда я попал в квартиру на набережной Вольтера, это эклектизм его коллекции. Я ожидал увидеть предметы искусства и мебели отменного вкуса, но не ожидал, что они будут в таком количестве. Это было безумие. Открывая ящики, шкафы, заглядывая под кроватью, вы повсюду видели разнообразные вещи. Старинные костюмы и одежда были сложны в ящиках. Ковры, даже не вынутые из упаковки, лежали под кроватью или в сундуках. В парижской квартире работало не менее 18 экспертов по живописи, скульптуре, мебели, и обихода Со стороны процесс очень напоминал демонтаж декораций в театре после спектакля. Со стен снимали картины, упаковывали посуду и столовое серебро, выносили кровати, столы и стулья, с особой осторожностью выносили роскошные пианино и органы. Тщательно были рассортированы сценические костюмы и балетные туфли. В ящике уложены книги по искусству, литературе и музыке, более двух тысяч томов, портитуры с пометками Нуреева. Также был составлен перечень личных вещей танцовщика, брюк, свитеров, рубашек, шляпы, пальто. Учитывались даже изношенные до дырмайки, ведь они и принадлежали везде а значит, могли принести несколько лишних долларов. В Нью-Йорке делали то же самое. Нью-Йоркская квартира постепенно освобождалась — от громоздкой мебели XVII и XVIII веков, от картин и скульптур эпохи Возрождения. С большой осторожностью сняли куски расписных китайских обоев, покрывавших стены гостиной. Все было отправлено на мебельный склад, и в июне Кристис объявил о дате продаж. В Нью-Йорке декабрь 1993 года, в Лондоне январь 1994 года. А как же семья Рудольфа Нуреева, его сестры и племянники? Роза и ее дочь Гюзель были возмущены, ознакомившись с окончательным вариантом завещания. Все европейское имущество Рудольфа отходило BPF, все американское RNDF, а это по самым скромным оценкам от 20 до 30 миллионов долларов. Права на управление имуществом были переданы фондом еще при жизни Нуреева, примерно за три месяца до кончины. Поэтому ни у Розы, ни у других его сестер не было ни малейших шансов получить наследство. Первоначальный переход собственности был предусмотрен с момента смерти Рудольфа, но Барри Вайнштейн сумел убедить своего клиента изменить этот пункт завещания. Таким образом, отметалась возможность наложить руку на его наследство нежелательным людям, а главное, не надо было платить чрезмерные налоги. Если бы Нуреев не передал права на управление имуществом двум фондам, один из которых, напомню, располагался в Вадуце, а другой в Чикаго, вне территории Франции, то его наследники по родству могли бы потребовать переменить французское право и претендовать на 50% оцененного имущества, то есть минимум на 10 миллионов долларов. Чувствуя, что деньги уплывают из рук, Роза и Гюзель затеяли судебный процесс. Они настаивали на том, что текст завещания, подписанный 21 октября 1992 года в Сен-Бартолеми, был вырван из рук больного, который уже не имел правоспособности и компетенции для того, чтобы совершить это действие. Из текста судебных постановлений о 25 июня 1998 года Трибунала Нью-Йорка. Следует уточнить, что Нуреев вовсе не собирался оставить своих родственников без средств к существованию. Так, в 1980 году он указал, что «пользователями его состояния будут...» и его близкие, в частности, мать, сестры и их потомство. В 1988 году он уточнил, что фонд Вадуце должен следить за образованием потомков его сестер и обеспечивать для них приемлемые условия жизни. В апрельском завещании 1992 года оговаривалось имущество, отходившее Розе и Розиде, а также двум племянникам и двум племянницам Нуреева. Роза, старшая сестра, имела дочь Гюзель 1961 года рождения. Розеда, оставшаяся в Уфе, имела двух сыновей, Виктора 1962 года рождения и Юрия 1969 года рождения. Третья сестра, Лилия, умерла в 1988 году. У нее остались дочь Альфия 1960 года рождения и внук Руслан, родившейся в 1981 году. Роза и Гюзель, жившие на Западе, могли бы получить 250 тысяч долларов соответственно. Кроме того, Розе предоставлялось право пожизненно занимать маленькую квартиру в центре Монако. 250 тысяч? Ну нет, это им не подходило. Оскорбленные тем, что им не досталось большего, И, настроенные категорически против аукциона, женщины потребовали признания завещания недействительным. Летом 1993 года Роза и Гюзель добились того, что квартира на набережной Вольтера была опечатана. Судебное решение обязывало руководство Кристис отложить оба аукциона. Год спустя торги все еще не были проведены. В Нью-Йорке, где наследницы пока еще не успели подать жалобу, РНДФ активизировал свои действия. Осенью 1993 года квартира в Дакота-билдинг без всякой шумихи была продана за 1,8 млн долларов. В Европе торг увяз. Родственницы Нуреева продолжали настаивать на своих притязаниях, которые поначалу большинство наблюдателей расценивали как безнадежные. Однако судебные инстанции отнеслись к спорным моментам с большим вниманием. В начале 1992 года суд высшей инстанции Парижа признал себя некомпетентным, чтобы судить продажу парижского имущества и предпочел подождать, пока коллеги из судебных инстанций Монако примут решение о правомочности завещания или о признании его недействительным. Со временем эта война превратилась в настоящий финансовый кошмар. Многочисленные эксперты, судебные приставы, нотариусы и адвокаты стоили целое состояние обеим сторонам. В Крисе с отчаянием взирали на то, как год от года обесцениваются предметы, которые должны были быть выставлены на продажу. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь к концу 1995 года. Временное перемирие между родственниками Нуреева и Европейским фондом BPF позволило в ноябре 1995 года провести аукцион в Лондоне, а в мае 1997 года противоборствующие стороны пришли к окончательному соглашению. Детали этого соглашения не были опубликованы, но упоминались в судебном решении 1998 года, принятым в Нью-Йорке. По словам американского судьи, Роза и Гюзель добились получения одного миллиона восьмисот долларов, и, кроме того, Роза имела право пожизненно и бесплатно проживать в квартире Монако и получать ежемесячную ренту в полторы тысячи долларов. Взамен мать и дочь отказывались от любых новых предъявлений иска. РНДФ надеялся выиграть дело без судебного разбирательства, но юристы настаивали на проведении процесса, находя подозрения родственниц Нуреева серьезными, учитывая большое влияние оказанной со стороны господина Вайнштейна в составлении окончательного текста завещания и то обстоятельство, что танцовщик на момент составления завещания не обладал достаточной правоспособностью и компетенцией. Перед судьями прошла целая когорта свидетелей, поведавших о последних месяцах жизни Нуреева. Гюзель клялась, что она всегда была близка к своему дяде, даже готовила ему еду, а Шарль Жюд говорил, что их отношения всегда были конфликтными. Барри Вайнштейн подробно рассказал обо всех финансовых операциях, проведенных ведома Нуреева, и представил сведения о своей зарплате в фонде 25 тысяч долларов в год. Джейн Херман, Джанет этрич Дус Франсуа, Марика Безобразова, Уолла Спотс, Андре Ларкье, Роберт Трейси, все, кто был рядом с Нуреевым в последние месяцы жизни либо присутствовал при подписании завещаний, дали показания о том, что танцовщик абсолютно не утратил своих интеллектуальных способностей, и что он никогда в жизни не добыл согласия на то, чего не хотел. Американский судья посчитал, что Нуреев был очень решительным человеком. Он не был личностью, которой можно манипулировать или которая бездумно подвергается чужому влиянию. И он оставался таким до конца. Было также отмечено, что Рудольф был далек от того, чтобы принимать все предложения своих адвокатов, и что он даже отказывал им дважды в делегировании своих банковских счетов, оставаясь верным в этом своей легендарной подозрительности по отношению к любым финансовым советчикам. Судебное решение в пользу РНДФ было с удовольствием принято гомосексуальным сообществом поскольку речь шла о процедуре по завещанию лица болевшего спидом что касается розы и гюзель то проиграв американский процесс они вернулись в европу где продолжают и сегодня вести скромную незаметную жизнь на наследство нуреева претендовал еще один человек роберт трейси Парень был весьма удивлен, что в апреле 1992 года при подписании первого завещания Рудольф обошел его своим вниманием. После смерти Нуреева перед глазами у него был пример любовника Рока Хадсона, Марка Кристиана, который сумел отсудить 5,5 миллионов долларов в свою пользу, заявив о том, что он якобы ничего не знал о вирусоносительстве актера, и продолжал регулярные встречи с ним. Роберт Трейси нанял знаменитого американского адвоката, специализировавшегося по бракоразводным делам знаменитости, и... остался ни с чем. Правда, за 600 тысяч долларов он обязался никогда не писать книгу о Нурееве и не разглашать подробности своей жизни с ним в течение 10 лет. Свои обязательства Трейси сдержал, нарушив молчание лишь в 2003 году, когда дал интервью газете «Гардиан». Эти обещания были даны еще при жизни Нуреева. Как видите, в течение пяти лет после своей смерти Нуреев заставлял постоянно говорить о себе в юридической хронике. Как сказал Шарль жут это было в характере Рудольфа, Наплевать на то, что дело усложнится. Пусть люди сами ищут потом способы решений. И напротив. Нуреев по достоинству оценил бы тот ажиотаж, с которым происходила аукционная продажа его имущества. Даже профессионалы Кристис были поражены ее масштабом. Люди ждали в очереди по 3-4 часа, чтобы посмотреть предаукционную выставку, вспоминал Бертран Дювиньо. Примерно так же было только при распродаже имущества Мэрелин Монро. В Нью-Йорке распродажа происходила 12 и 13 января 1995 года, а каталоги были расхватаны за много дней до начала. На продажу выставили 507 лотов. Кристис рассчитывал выручить от 3 до 4,5 миллионов долларов. Выручка составила вдвое больше. Балетоманы, коллекционеры, директорам музеев, профессионалы шоу-бизнеса и просто любопытствующие примчались со всех сторон света, чтобы посмотреть, как жила обожаемая нью-йоркцами суперзвезда.